Глава 11 Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за подругой. Но когда я проходила мимо Златогривова, он стремительно подался вперед, положил руку мне на талию, прижал к себе и стал невозмутимо закрывать дверь на ключ. Я в немом изумлении от такой